Глава третья. Милана. Вылетаю из кабинета генерального и чуть не сшибаю плечом начальника службы безопасности. А он на минуточку два метра ростом и центнер весом. «Милка, куда летишь?» — скрикивает он. «Кофе делать!» — заносчиво отвечаю на бегу. «Вообще обнаглел меня и туалеты драить. Да у меня высшее образование и красный диплом. Просто скотина и гад!» Хотя не исключено, что этот тиран меня попросту троллит. Холодная месть за утреннее происшествие. Так, надо держать себя в руках и не показывать ему, как меня уязвляет его отношение к подчиненным, Особенно лично ко мне. С трудом удерживаюсь от того, чтобы плюнуть в чашку. Сколько сахара класть вообще? Не рискую, несу, сунь не сладкий. Секретарь Годунова, Евгения, провожает меня удивленным взглядом. Это ты типа обхаживаешь наше новое начальство? Попросил. Буркую недовольно. Видимо, ты плохо справляешься со своими обязанностями. Я не язва и не хамка, сегодня просто не мой день. Ставлю чашку на стол боком данного и гордо собираюсь покинуть помещение. Стоять, полно. Останавливаюсь и замираю, испытывая нехорошие предчувствия. Он, как волк, подкрадывается ко мне и, как мне кажется, обнюхивает. Признайся честно. Говорит над моим ухом. «Ты плюнула в эту кружку?» «От его горячего ментолового дыхания у меня сводят колени. Мои уши сигнализируют о том, что слушали бы его сексуальный хрип вечно. Короче говоря, покраснели». «Нет, ахаю. Как вы могли подумать обо мне такое?» Еще как могу, после того, как ты отчитала меня утром у туалетов. Говорят, у бухгалтеров склочный характер. Охотно верю». Адам Боком Данный продолжает стоять у меня за спиной. И я чувствую, что сначала покрываюсь ледяной коркой, а потом все это дело начинает таять. Ощущение огонь. Разворачиваюсь и несмело смотрю ему в глаза. Я должна признать свою ошибку вслух и извиниться перед ним, иначе он будет цепляться ко мне постоянно. Набираю побольше воздуха в легкие и выпаливаю. «Простите меня, Адам Богданович, за утренний выпад в вашу сторону». Я была не права. Слава богу, не вырвалась боком Данович, а то взбесило бы его еще больше. То, то же. Ироничная усмешка, соблазнительная улыбочка генерального и мою скованность как рукой снимает. Если вы и писаете мимо горшка, то я об этом не узнаю. У вас же личный туалет. Тссс, огнева, ты что несешь? Его глаза темнеют, и я чувствительно прикусываю себе язык. Идиотка. Пойдем посмотришь. Говорит он и толкает меня в сторону личного клазета. «Нет-нет, я же пошутила. Пожалуйста, не надо!» Сбежать никак не получится. Его монументальный торс прикрывает мне путь к отступлению. Он оттесняет меня все ближе и ближе. Да не хочу я смотреть туда. Глаза в глаза, словно игра в гляделки, кто первый моргнет. Спотыкаюсь на неровности и чуть не падаю. А этот гад даже руки не подал. «Смотри». Властно командует он. Куда? Спрашиваю, пересохшими от волнения губами. Какого черта он творит, как будто загоняет меня в ловушку? Это совсем не то, что должно происходить между начальником и подчинённой. На унитаз, смотри. А я не хочу? Отвечаю полушепотом. А придется. Адам хватает меня за подбородок и разворачивает лицом к сиденью. Шикарный черный стульчак с сенсорной панелью. Идеально чистый и благоухающий трон. Стены санузла отделаны темным мрамором. Даже ванная есть. Неужели Богдан Александрович здесь купался? Впечатляет. Все рассмотрела? Да, отпустите. Пожалуйста. Кожа уже печёт от его пальцев. Это вообще противозаконно быть таким горячим. Пусть померяет температуру. Наверняка она у него под сорок. Тебе не придет больше в голову оскорблять меня, м? Склоняет голову на бок. Какие блестящие у него глаза и губы. Зачем мужику такие красиво очерченные губы и идеально прямой нос? Им вообще надо быть чуть красивее обезьяны, а этот же... Шумно сглатываю слюну. Господи. Нет, не придет. Мотаю головой так сильно, что шея хрустит. Больно-то как. Годунов отпускает меня. Складывает руки на мощной груди и со смешкой наблюдает, как я пячусь вон из его кабинета. Победил, признаю, капитулирую и сожалею о своем поведении. У меня стресс из-за отсутствия Серафимы Ивановны. И вообще мне надо проверить, всем ли я начислила зарплату. Вдруг кого-то забыла мой страшный сон. Опускаюсь задницей, которая сегодня отчаянно ищет приключений, в свое кресло и выдыхаю. Сердце колотится, как невменяемое, пульс шкалит. Я вообще ненормальная, раз играть в игры с генеральным директором. «Ничем хорошим это не закончится для меня. Во-первых, боком данный подумает, что дерзостью я пытаюсь обратить внимание на свою скромную персону. Во-вторых, такие мужчины в принципе не глядят в сторону скучных бухгалтерш, поэтому это выглядит жалко. Да, порою со мной не соскучишься, но бывает, меня клинит. Ведь основную часть своей жизни я провожу с цифрами, может, поэтому и клинит, кто его знает. Проводила бы больше времени в клубах, Глядишь, и нормальным человеком бы стала, как все. Поправочка. Я не хочу быть как все. На обед не иду. Принесла с собой в контейнере еду и перекусываю отварной гречкой. Не то чтобы я на диете сижу и фанат каш, просто экономлю. Надеюсь, сегодня году Новую я больше не понадоблюсь. А то я не вынесу его общество. Бесит просто жуть. Как можно быть таким красавцем и кретином одновременно? До конца дня сижу на месте, как на иголках. Мысленно представляю, как, боком Данный зайдет в мой кабинет, а катит ледяным взглядом и попросит то, что не входит в обязанности простого бухгалтера — убраться в туалете. К счастью, до конца дня меня никто не беспокоит. Наверняка у гада нашлись дела поважнее. И хорошо, видеть его надменную физиономию выше моих сил. Бегу домой, чтобы было больше времени собраться. У меня сегодня свидание с парнем, с которым общаюсь несколько месяцев онлайн. Храни меня, Боже, потому что сегодня явно не мой день. Но переносить встречу нельзя. Максим, так зовут того парня, давно ждет, И он настоящий красавец, судя по фоткам. Нельзя упускать такой шанс.